С 1962 года творчество отца и сына переплетается в кинолентах Андрея, при этом каждый продолжает свой путь. У Арсения Тайорковского в 1969 году уходит еще одна книга стихов. В 1971 году премия «Туркменская сэрами Махтун Кули» «Выход стихотворений и Орден дружбы народу в связи с 70 летия Почти ежегодно выходят сборники его стихов. Ландшафт русской поэзии изменился с их появлением. он называют последним поэтом Серебряного века, хотя по возрасту он ближе к Льву Ашанину и Степану Щепачеву. Один из героев современного романа, эмигрант сэр Александр, всех живущих в Советской России поэтов называл новыми русскими. Однако среди них находилось исключение. Фондорину не казались метафоры слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александр. Бессмертны все, бессмертно все, не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят, есть только яфий свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. Я из тех, кто убирает, сети когда идет без смерти, косяком. В Авгике дипломной работы Андрея Тарковского был фильм «Каток и скрипка». В фильме запечатлены моменты наступления катка на старую Москву. За Москворечь. Москва разрушалась и строилась. Оттепель сказал что чудо обновление вот где то за углом прожив тридцать лет на щипке именно в это время ушел из своего старого дома отпочковался торковский младший а вскоре высили жильцов старой коммуналки. мария ивановна с мариной ее мужем и режиссером александром гордоном сыном мишей то есть всей молодой семьей переехали в новый жилой юго западный район москвы щипка не стала остался остров дома В замысле фильма «Ностальгия» Андрей в поисках натуры будущего фильма думал о щипке, как декорации сна, жизни с зеркали. Щипок стал точкой нашей культуры, и, может быть, создан музей Тарковских или музей поколения, частью которого тоже являются Тарковские. Но все равно даже тщательное воспроизведение не более, чем декорация сна, это верно. Влажной землей из окна потянуло. Уксусной прелью хмельней и вина. Мать подошла и в окно заглянула и потянула землей из окна. Арсений Тарковский, благословенный свет. Арсений Александрович тоже жил другим домом. У него была дача в поселке Голицыно. Замечательные воспоминания о встречах с Арсением Александровичем Тарковским оставила переводчик Суламифь Воскаровна Митина как никто другой она сумела передать живой образ поэта его артистичность красоту обаяние детскость детско арсений исанович проявлялась в его реакциях в слонности к словесным играм шуткам шутливым песенкам розыгрышам очаровательму азорству и беспредельной доверчивость однажды свой миф оскарровна сборник английского поэта философа и художника блейка с надписью от подружки детства личного В его небольшом саду было много цветов. Он любовался цветами, исследовал свои впечатления тоже по-детски. Видите, внизу трава, выше кусты, еще выше яблони, но всем старые березы. Смотрим в синее небо. Справа от столика растет трава с белой полосой посредине. Нравится вам? Это молочная трава, трава моего детства. Точно как же росла у нас в саду для светградей. Он любил говорить о детстве, о таинственности мира. Однажды он увидал маленького козлёночка, который поставил золотые копытца на край его детской кровати. Потом он точь-в-точь -точь такого козлёнка видал в коллекции из раскопок Тутанхамона. И эти рассказы можно продолжать до бесконечности. О страсти к книгам, казусах, любви к имеслу. Но главным его увлечением были телескопы. Там, на даче, в Голицыно, в беседке установили телескоп. Астрономия с детства была увлечением и страстью Арсения или Асика, как его звали в семье, брата Вали, дяди Саши, слом в селе Светградской, Сине Тарковских. Мы уже рассказывали о том, как Вали делал в гимназии доклад на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Телескоп, бинокли разного калибра, всякая оптика были настоящей коллекционной страстью, Арсений Александрович. Сохранилось замечательное письмо молодого друга Арсения Александровича, писателя, поэта, художника, рано ушедшего из жизни Юрия Коваля. Письмо к Фазилию Искандеру нам любезно предоставила вдова Юрия Коваля, замечательная Наташа Коваль. Вот текст этого письма. Фазиль, я хочу тебе рассказать, мне кажется, что тебе будет и занятна, и мысль, которую я понял не сразу. Как-то раз Сарс ал и Татьяна Алексеевна поехали из переделки на в Солнце. Это недалеко, погода прекрасная, все это происходит до обеда в Доме Творчества и вполне вписывается в наши житейские рамки. Солнце интересует Тат Аллу своим магазином Она выпрыгнула из машины в универмаг, а мы, Сарс Алл, тихо пошли следом. Мы вошли в магазин, где ТА летала, и я видел вдруг, что а-а, я вся на побледнел. Я слегка напугался. Но он опирался на мою руку, и в этот момент сделался особенно тяжёл. Понимаешь, я думал что-нибудь с ТА, нет. Он смотрел на прилавок, на котором стоял великолепный советский бинокль. Я понял, что он его тут же немедленно купит. Восемьсот рублей, и бинокль восьмикратный. Ого. Бледно, говорю, в холодном поту, перечитал свои деньги, говорит мне, надо скорее купить. У него не хватило, я добавил, потому он, конечно, повесил, это был футляр, бинокль на грудь, мы пошли гулять, дали по магазинам. Ты а, облетевший то, что хотела облететь, наконец увидела и нас. Ну, надо ехать как раз к обеду. Поехали, говорит она. А это что это у тебя на груди болтается? Да, и это, он говорит, чепуха, не обращай внимания. Я как шофер, конечно, и друг бинокля, ты понимаешь, в дело не влезаю. Нет, позволь, Арсений, говорит, Теа, а но это же, кажется, бинокль. Да, тут мы с Юрочкой думали, думали и решили купить. И сколько же он стоит? Это был последний экземпляр, мы его купили, пусть в низкой цене. Арс, ну у тебя есть, по крайней мере, шесть биноклей еще подзорная труба Таня, ну ты не понимаешь, у меня есть бинокли шестикратные, труба не в счет, двенадцатикратные, но восьмикратные у меня не было. Ну смотрел бы в шестикратный, а где он? Резонно спрашивает Арсений Александрович в Голицыне. ну мы-то в Солнце. А я хочу сейчас посмотреть. Ты, а, сказал я. Он, кажется, имеет право. Теперь, Фазиль, почему этот фрагмент своих воспоминаний о великом поэте посвящаю тебе. Слушай, бинокль интересовал его, потому что приближал далекое. Понимаешь то, до чего рукой нашей не дотянуться? Рукой не дотянуться, не увидеть глазом приблизить невидимое осмыслить приближенные подлинные стихи поэта. «Любовь к Арсению Александровичу Тарковскому совершенно неистребима во мне», — писал Юрий Коваль. Их дружба была нежной. В книге Коваля «Ауа» напечатано прелестное маленькое эссе о Тарковском в духе письма к Искандеру. Арсений Александрович рисовал коваля а Коваль — Тарковского. Сохранился их двойной фотопортрет с одинаковыми а-ля Шарлоком с трубками. Иронический документ общности. И все же дело не в том, что оптические предстрастия Тарковского объяснимы лишь стремлением к тому, до чего не может дотянуться рука. Вся мировая философия и поэзия втянута в сознание, осознание себя частью космоса, от мифологической одушевленной уютной вселенной Гомера до страшной холодной Маяковского «Пустота, летите в звезды в Вся поэтика, суть часы и календарь. Закономерно или нет, но приходит на память Владимир Набоков. Не с телескопом, но с микроскопом. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты, лабораторного микроскопа. Аарарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию. Орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думают, что в гамме мировых мер есть такая точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых. Точка искусства. Набоков, другие берега. Набоков был современником Тарковского. У них при несомненности различий было много общего. Например, вечная ностальгия о потерянном рае детства. Выра Набокова была Елисаветградом Тарковского. Они одновременно в 1919 году утратили свой лучезарный рай, и оба всю оставшуюся жизнь его вспоминали. И оба, и снова по-разному, не имели дома. «Хвала тебе, мой быт, лишённый быта», — пишет Тарковский. Набоков отдавал предпочтение жизни в гостиницах, то есть не стремился к оседлости одной из глав своих мемуаров «Писательский клуб» поэт Константин Ивановиченкин подсветил Тарковским. Как и все современники, он был под боянием таланта и личности Арсения. Но особо меня поразила одна его мысль, неожиданно вдруг совпавшая с моим наблюдением. Он пишет. «У них, Тарковских, была Волга, Таня ее водила. Была своя дача, просторная квартира в Москве, но они часто и подолгу обитали в подмосковных писательских домах, предпочитали такой образ жизни и дали неожиданно. Известно, что Набоков с женой в последний швейцарский период постоянно жили в гостинице. Но одно дело их комфортабельный и отель под пью звездочками, и другое — Малеевка или переделкина Думается, дело не в звездочках, но в общих для глубоких философских душ космически интуитивных чувствах временного постоя здесь, на Земле. Оба совсем особенно относились к бабочкам. Бабочки хохочут, как безумные, Вьются хороводы милых дур По лазурному нагумождению стереометрических фигур. Для Набокова изучение стереометрических фигур Было профессией, в которой он многое преуспел. Не знаю, уместно ли здесь упоминание О еще одной общей с Набоковым страсти Все к тем же стереометрическим фигурам, к шахматам. Гляди, вон там, на той скале, Пегас, да, это он, сияющий бурный. Приветствую эти горы. День погаса ночи нет. Приветствуй час пурпурный. Над крутизной огромный белый конь, как лебедь, плещет белыми крылами. Вот взвелся и в тучи над скалами плеснул копыт серебряный огонь. Владимир Набоков. Они прошли по разным траекториям судьбы, ничего друг о друге не зная, не касаясь, а, может быть, коснувшись, но не приняли бы друг друга. Но общность была очень глубокой, в точке никем не разгаданной, туманной точке рождения двух сыновей, старинных фамилий, в созвездии Рака. Тарковский родился 25 июня в раннем Раке. А Набоков, хотя родился в апреле, но момент его рождения в восходящем знаке рак Как говорят компетентные специалисты, в асценденте. Рак их общая привязанность к месту рождения, детскому клановому укладу. Умер Набоков II, аккремирован 7.07.77 года, то есть также в июль Он похоронен в Швейцарии, в Монтре. И трудно найти более точное определение поэтической форме Тарковского, нежели то, которое дал Набоков. Сотворить органическое чудо, стихотворную строчку, совокупление звука и образа. Я по каменной книге учу, вне язык, между двумя жерновами плыву, как зерно в камне верти, и уже я в двухмерную плоскость проник, мне хребет разломала на мельнице жизни и смерти. В 1974-75 годах, уже имея мировое признание, его сын Андрей работает над фильмом «Зеркало», первоначальное название которого «Белый-белый день» было строкой из стихотворения его отца, связанного, в свою очередь, с тенью Александра Карловича Тарковского. Отец Стоит у дороги белый-белый день. Их отношения, по сути, изменились давно. Они не только отец и сын, они только род Тарковских, они равнозначные творцы, их дыхание сливается в рожденной новой художественной форме киноленты зеркала. Арсений Александрович читает сам в фильме свои стихи «Жизнь, жизнь» 1965 года. «Судьбу свою к седлу я приторочил, Я и сейчас, в грядущих временах, как мальчик, превстаю на стременах. Тайна общей жизни бытия. Мать как центр, намагничивающий все, и прошлый отца, и будущий сын. Судьбы скрещения уж не в проходящем времени жизни, но в вечном искусстве. Исключительный финальный прекрасный светлый реквием рода Тарковских на ленте зеркала, более подробный рассказ о той, впереди, в главе посвящённой кинорежиссёру Тарковскому, Андрей снимает Марию Ивановну. В 1979 году Марья Ивановна скончалась от рака и похоронена на Воскресенском кладбище. Она жила до поэтического слова Арсений, режиссёрского восхождения Андрея, до внука Арсения Михаила, сына Марины, которого успел понять Чи Ее жизнь никогда не знала бы того богатства, но всегда была внутренне полна. В 1969 году Арсений пишет стихи «Хвала измерившим высоты» — стихи без прямого посвящения, но хотел верить, что они обращены к Маруси. «Не белый голубь, только имя, живому слуху чуждый лад, звучащий крыльями твоими, как сорок лет тому назад», то есть в 1929 году. Ровно через 10 лет после смерти Марии Ивановны, в 1989 году, умирает Арсений Александрович. Тема смерти – оборотная сторона темы вечности, масштабы соотнесенности себя со временем. Жизнь при жизни в истории и жизнь после смерти. Слова поэзии не пустая забава, а дело следствием которого порой служит ранняя физическая смерть и духовное бессмертие. В статье о Байроне относится сразу и к антитезе физической смерти, бессмертию поэта и довременной смерти Андрея Тарковского, художника, философа, поэта. Керсению и пришлось пережить и смерть сына. Андрей умер в Париже в ночь с 28 на 29 декабря 1986 года. Удивительно то, что Арсений Александрович, любя и понимая уникальность Андрея, ни на минуту не был за него спокоен, как бы предчувствовал его жизнь. Друг семьи Тарковских Марина Аграновская написала. «Вскоре он, Андрей, пригласил нас посмотреть свою курсовую работу «Убийца» по рассказу Хемингуэя, замечен был 1965 год. Такого кино мы еще не видели, были потрясены мастерской этой работы. Впечатление, что фильм сделал зрелый режиссер, человек, проживший долгую жизнь. Домой нас везли Тарковский, и Арсений сказал на наши восторженные комплименты. Бедная Андрюша, трудно ему будет, очень трудно, он не отступится от своего видения мира а они будут его ломать. Так и было, не отступился и ломали, но не сломали. В нем жил страх за то, что будет дальше после премьеры Андрея Рублева, страха отца и гражданина своей страны. Он знал, что будет дальше, и не ошибся ни разу. Это был страх отца за судьбу гениального сына, то есть страх, помноженный на страх. После премьеры «Сталкера» Арсений Александрович в разговоре с Михаилом Казаковым, которого очень любил, сказал о фильме. «По-моему, это гениально, как само собой разумеющееся. помнишь что это меня не раздражило, а даже умилило. Имеет право, подумал я. Михаил Казаков». Последние годы жизни у Арсения Александровича внешне вполне благополучные, по существу абсолютно трагические. Он ездит за границу. И в стихе начинает переводить переводчик Питер Норман на английский язык, выходит его сборник получает государственные награды. К 80-летию он награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Боевое Красное Знамя было его наградой в годы войны но и причин для страданий было много, и главный назывался Андрей. В 1984 году на международной пресс-конференции Андрей Тарковский заявил официально о своем нежелании возвращаться в Советский Союз. Подробнее будем говорить об этом в четвертой главе, посвященной Андрею Тарковскому. Сейчас же несколько слов о той спирали, которая черепит история этого рода. Вы помните то письмо, которое Александр Карлович писал сыну Валерию, умоляю его вернуться домой, хотя сам же и воспитывал ее в духе свободы? Не слово в слово, но похожее письмо пишет Арсений Александрович своему сыну, взывая к нему всеми доводами, логики и болью сердца. Возвращайся поскорее, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюша, без Сеньки? Я очень скучаю по тебе, я грущу и жду твоего возвращения. Кони судьбы мчались к своему роковому концу. Не вернулся Валерий, не вернулся Андрей. Ты могли ли не вернуться до конца верной себе, своему призванию эти последние потомки Шамхалов? Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет и сам себе страшно надоел. Мне трудно с собой, с собой жить, но я верю в бессмертие души. Отпевали Арсения Александровича в храме Преображения Господня 1 июня 1989 года и похоронили там же, вблизи церкви, в Переделкино. Богу Богова, Кесарю Кесарева. В том же году, уже посмертно, за сборник стихов от юности до старости, Арсений Александрович был удостоен государственной премии. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. Я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком.